Микеланджело. Весна. Этой весной папа Юлий II приказал арестовать Чезаре Борджиа и выслать в Испанию, по случаю чего весь Апеннинский полуостров взлекавал. Но пока Флоренция блаженствовала, купаясь в лучах победы, молва принесла весть: два молодых сына Пьеро де Медичи собирают войска и готовят вторжение. Прф оказался прозорливым Макиавелли. Угрозы вечно будут собираться тучами над прекрасной Флоренцией, пока она остаётся Флоренцией. Та же смесь восторга и тревоги, которая затопила при этом известии город, бурлила и в жилах Микеланджело. Вооружившись куском пемзы, он день и ночь полировал мраморного Давида, как будто слой высохшей кожи с тела пемза медленно, но верно стирала малейшие неровности с поверхности мрамора, придавая ему ослепительный блеск. Одним весенним днём, тёплым и ясным, солнце светило так ярко, что лучи его пробрались в убежище Микеланджело, где он только что закончил наводить блеск на пятку левой ноги Давида. Часами напролёт он полировал лёгкие волнистости на мочке каждого уха, каждой локоть, каждую проступающую сквозь кожу жилку, а с особенным тщанием впадинки между пальцев ног. На темечке Давида он намеренно оставил лоскуток неотшлифованного мрамора. Потом в будущем, увидев его статую, люди чего доброго подумают, что это совершенство свалилось прямиком с небес, созданное десницей самого Господа Бога. И этот неотшлифованный фрагмент, выделяющийся на полированной поверхности словно заплатка, докажет им, что статую вызвали к жизни из реальной глыбы мрамора руки реального человека. Микеланджело посмотрел на свои пальцы. Они снова кровоточили и покрылись волдырями. От того, что он месяцами держал то пемзу, то наждачную бумагу, руки его скручивали постоянные судороги. По тыльной стороне левой ладони протянулся глубокий порез. Ноготь на правой руке разломан и наполовину сошёл. Кожацы на его месте воспалилась и побогровела. Наверное, его руки никогда уже не будут выглядеть как раньше. Да и зрение от долгой работы в полумраке сарайчика уже начало затуманиваться. Микеланджело сел на пол перед статуей и вытянул ноги. В ушах шумело от абсолютной тишины. Руки и ноги будто разом отяжелели, освободившись от инструментов. Такое же чувство охватило его, когда он завершил Пьету, но на сей раз оно было значительно сильнее. Неподвижность эхом отдавалась в груди как тысячи голосов и шум толпы. Микеланджело лёг на спину, любуясь своим гигантом. Давид и правда выглядел изумительно. Линии его тела плавно перетекали от макушки до пальцев ног. Мускулы то напрягались, то дрожали, как мелодия песни. Лицо же было без сомнения лицом настоящего мужчины, осознающего свою силу, решимость и страх. Наконец-то после двух с половиной лет и тысяч часов одержимого труда камень оправдал его ожидания. «Она закончена», — с улыбкой сказал Микеланджело. Но эйфория длилась не дольше мгновения. Уже больше двух лет в его голове крутилась одна проблема. Он все надеялся, что она разрешится как-нибудь сама собой, однако этого не произошло. Теперь же решение вопроса откладывать было некуда, В обязанности скульптора входила доставка его произведения на постоянное место и установка его на пьедестал. Пока это не сделано, работа не считалась законченной. В данном случае, по просьбе самого Микеланджело, выбранное для Давида место на площади Синьории располагалось в двух тысячах шагов от мастерской. Чтобы поднять на торец камень Дуччо, пролежавший полсотни лет на земле, потребовалась помощь дюжины крепких мужчин. Микеланджело не представлял, как сумеет сдвинуть Давида хотя бы на шаг, не говоря уже о двух тысячах шагов, да еще по узким неровным улочкам. Он вспоминал историю древнегреческой статуи с острова Наксос, провозглашенной величайшим шедевром всех времен. При перемещении к пьедесталу у нее откололась нога, а ведь ее всего лишь спускали с невысокого, пологого, поросшего мягкой травой холма. В результате статую отошли на каменоломню, поскольку из-за отколотой ноги она утратила право называться шедевром и превратилась в бросовый камень. Такая же участь ожидала и его Давида, если Микеланджело не придумает, как невозможное превратить в возможное.